«Если бы я был из их клики...» Тут Каупервуд сделал легкий пренебрежительный жест. «Не думаю, чтобы мне пришлось сидеть здесь сегодня и просить вашего содействия. Хотя я очень рад нашему знакомству и вообще счастлив был бы с вами работать. Просто обстоятельства сложились так, что нам до сих пор не привелось встретиться. Всю эту пространную речь Каупервуд произнес, глядя на Маккенти в упор, с самым простодушным видом. А Маккенти, слушая его, думал, какой это незаурядный, ловкий и сильный человек. Он не велял, не лицемерил, как другие, и вместе с тем в каждом его слове чувствовался тонкий расчет, И это больше всего нравилось Маккенти. Брошенная Каупервудом как бы вскользь замечание о сливках общества, не желавших с ним знаться, и позабавила Маккенти и польстила ему. Он прекрасно понял, что хотел сказать Каупервуд, и с какой целью это говорилось. Каупервуд олицетворял собой новый и более близкий ему по духу тип финансиста. Очевидно, его поддерживают влиятельные люди, если верить тем, кто так горячо его рекомендовал. Каупервуд знал, что Маккенти лично не заинтересован в старых компаниях и подозревал, что он никакой особой симпатии к ним не питает. Хотя Маккенти и не обмолвился об этом ни единым словом. В его глазах они были обычными финансовыми корпорациями, платящими дань политической машине и ожидающими взамен известных услуг. Чуть ли не каждую неделю их представители являлись в муниципалитет, выпрашивали концессии на прокладку то одной, то другой линии, настаивая на особых привилегиях при прокладке труб по определенным улицам. Добивались более прибыльных контрактов на уличное освещение, всевозможных льгот на речных пристанях, снижение налогов и прочее, и прочее. Такого рода мелочами МакКенти, как правило, сам не занимался. Для этого у него в муниципалитете имелся влиятельный подручный Некто Томас Даулинг, здоровенный и весьма энергичный ирландец, настоящий сторожевой пес партийной машины, который присматривал за действиями мэра, городского казначея, налогового инспектора, да и вообще всех чиновников муниципалитета, зорко следя за тем, чтобы и дела решались, и взятки распределялись как надлежало. За исключением двух директоров с большой южной компании, с которыми Маккенти приходилось иной раз встречаться, он никого из правления газовых компаний не знал. А эти двое не вызывали в нем никаких симпатий. Во главе старых компаний стояли дельцы, считавшие политиков такого типа, как Маккенти и Даулинг, чуть ли не исчадием ада, что не мешало им, однако, пользоваться услугами этих людей и платить им мзду. Иного выхода у них не было. «Что ж», — отвечал Маккенти, задумчиво перебирая тонкую золотую цепочку от часов, «это вы неплохо придумали». «Конечно, старым компаниям ваша просьба о параллельной концессии вряд ли понравится, но после того, как вы ее получите, возражать уже будет трудно», — он улыбнулся. Маккенти говорил очень чисто, ничто в его говоре не выдавал ирландца.